Часть 1. Глава 1. Великий Накхран. Измученный, потрёпанный отряд Ширама неспешно двигался по горному ущелью. Чуть больше двух сотен всё, что осталось от грозного войска, совсем недавно покинувшего столицу Аратты. Правда, ещё 3 дюжины всадников были отправлены гонцами к главам 12 родов.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 Прежде чем внуть, придётся искать брод посреди Стремнины. Ты хочешь вновь потегаться силами Саратовской? Нет. Ну, конечно. Народич и с войсками ты повелел зывать лишь для того, чтобы поздороваться со всеми разом. И забыл, что я сказал после битвы. Резко повторил Шрам, поворачиваясь к жрицу.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 Да, у меня несколько надёжных людей, я доберусь до святейшего тулома, и вместе мы зачем? Разве верховный изрец из Вархи смог что-то изменить там, в столице? Когда убивали его брата и похищали наследника престола? Даже если он ещё не свернул себе шею, споткнувшись на лестнице. Езвительно произнёс Ширам.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 Вокруг рассадником встретились небольшие стелы из светлого камня, и все наки склоняли голову, проезжая мимо. На поверхности изваяний было вырезано раскрыт держащее сердце. Каста прежде не видал ничего подобного и весьма заинтересовался. Но оказалось, что этот мирный знак имеет жутковатую подоплёку. Стелы ставили на тех местах,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 Хаст решил было по рассуждать о жестокости подобного обычая, но понимания не встретил. "Это высшая честь, которую ещё надо заслужить", отрезал Ширам. "Мне даже не понять, насколько она велика. Какая женщина завёрса совершенной и становится могучим духом, хранителем рода. Память о её подвиге веками живёт в семейных преданиях". А если знатная вдова всё же вздумает отказаться от этого подвига, и она влечёт на себя покойного мужа и весь свой род невыбесоймый позор. Но в таком случае у неё нет особенного выбора. Тут Хаста вдруг сообразил, что мать Ширама, старшая жена пережившая мужа, скорее всего, тоже удостоилась подобной высшей чести.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 Разминая затёкшие ноги, спросил он: "Великий Нахран, царсан обвёл рукой заросли. Мы с тобой стоим у львиных ворот. Иди сюда". Сын Гуранга поманил за собой друга и хлопнул ладонью по скрытой зелёной бахромой плюща, к каменной глыбе. "Вот, по щубой. Чувствуешь бугорки? Когда-то это были львиные когти".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 По обе стороны улицы стояли дома и башни всех двенадцати великих городов. Потом я могу показать тебе, где стояла чья башня. Ну, что ты? Я тебе верю. Да уж придётся верить, потому что кроме торчащих из земли камней и вот этого, он отпустил ветку. Ничего уже не осталось. А дальше Заторжествующим стоял храм. И огромный, прекрасный храм. Дед рассказывал о нём, но я не смогу повторить всего. Да и если повторю, и вряд ли представишь его величие. Здесь стояла серебряная статуя Наи, двенадцатиголовой матери змеи, супруги первородного змея, высотой в два человеческих роста.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 И вот эти скалы, шрам обвёл руками открывающиеся глаза и сломанные линии горных хребтов. По большей части горы были покрыты лесом, как мохнатай тёмно-зелёной шубой, но над ней в небо устремлялись острые голые пики, чуть тронутые сверху сверкающей белизной. Онаго сотен лет на каменном троне на карана Я восседал с Арсанаков. Теперь пришло время восстановить эти стены и открыть древний трон моих предков, спрятанный от чужих глаз в недобрые годы. Скоро ты всё увидишь сам. Когда солнце начало клониться к закату, Ширам, приказав своим воинам ставить шатры и устраиваться на ночёвку, направился куда-то в даль по заросшей тропе.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 — на всякий случай уточнил жрец. — Конечно. Их тут уйма. Прежде здесь, в доме у каждого Нахха, жило не менее пяти змей. — И ты с ней разговаривал? — Да. Ведь это наши родня. В них обитают души Наххов, погибших в бою. Мы живем рядом с ними и в день Найи, матери змеи, встречаем вместе этот великий праздник.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 Он немного поднялся сгрёб носком сапога землю и хаста увидел плоский белый камень, выглядывавший из-под корней и грязи. "Здесь", удовлетворённо кивнул Сарсан. Быстро поднявшись на холм, он огляделся и помахал рукой своей свите, повелевая воинам приблизиться. Когда нахи подошли, он что-то им сказал, и они беспрекословно принялись за работу. Глазам своим не верю, пробормотал Хаста, глядя, как воины, кто руками, кто забранными у рабов мотыгами старательно раскапывают холм. Что происходит? Нак, геройцы в земле? Не ты ли утверждал, что прикоснувшись к плугу, нак переродится в земляным червём? Не обратит ли арабская мотыга гордого воина в слепого крота?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 В древних времён под этим холмом укрыт престол Нахрана. Арьи собирались разбить его, но остереглися идти в долину, испугавшись змей. Они вели раноком собственными руками сокрушить священную религию нашего народа. Но мы не сделали этого, лишь завалили трон камнями и спрятали под землёй.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 Что ему ни слишком нравится быть благоразумным чаще разо в день, даже если это непременное условие, чтобы оставаться живым и здоровым среди нагхов. Между тем из-под земли и травы понемногу появлялась каменная насыпь. Гладкие окатанные булыжники, оставшиеся ещё с тех пор, как таяли льды, и в горных ущельях бушевали стремительные потоки, давно утёкшие в прошлое.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 — Сюда движутся отряды родов Хурс, Бунгар и Зерик. — Передайте им, что я счастлив приветствовать родичей в Великом Накхаране! С хищной улыбкой проговорил Шерам.